Куда ты пропал так надолго? Выслушай, что он скажет, и скорее решай за себя и меня. Времени нет. Надо торопиться. Что же мы стоим? Садитесь, Виктор Ипполитович. Как куда я пропал, Ларочка? Ты ведь знаешь, я за дровами ездил, а потом о лошади позаботился. Виктор Ипполитович, прошу вас, садитесь. Ты не поражен? Отчего ты не выказываешь удивления? Мы жалели, что этот человек уехал, и что мы не ухватились за его предложение, а он тут перед тобой, и ты не удивляешься. Но еще поразительнее его свежие новости. Расскажите их ему, Виктор Иппоридович. Я не знаю, что разумеет Лариса Федоровна, а в свою очередь скажу следующее.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 Виктор Иполитович сам расскажет тебе. Минуту, Ларочка. Простите, Виктор Иполитович. Почему мы стоим в шубах, разденемся и присядем? Разговор-то ведь серьезный. Нельзя так с бухты-барахты. Извините, Виктор Иполитович. Наши препирательства затрагивают некоторые душевные тонкости. Разбирать эти предметы смешно и неудобно. Я никогда не помышлял о поездке с вами.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 Если бы ты поехал, нам одинаково трудно представить себе наше разъединение, но, может быть, надо пересилить себя и принести эту жертву, потому что о моей поездке не может быть и речи. Но ведь ты еще ничего не знаешь. Сначала выслушай. Завтра утром, Виктор Ипполитович,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 Вы слышали, без вас она не поедет. Поедемте с нами. Если не во Владивосток, то хотя бы в Юрятин, а там увидим. Но в таком случае надо торопиться. Нельзя терять ни минуты. Со мною человек я плохо правлю. В пятером с ним нам в моих розвальнях не уместиться. Если не ошибаюсь, сам Девятовская лошадь у вас. Вы говорили, что ездили на ней за дровами. Она еще не разложена? Нет, я распряг ее. Тогда запрягите поскорее снова. Мой кучер вам поможет. Впрочем, знаете, ну их к черту вторые сани. Как-нибудь доедем на моих. Только ради бога скорее. В дорогу с собой самое необходимое, что под руку попадется. Дом пусть остается как есть, незапертым. Надо спасать жизнь ребенка а не ключи к замкам подбирать. «Я не понимаю вас, Виктор Иполитович. Вы так разговариваете, точно я согласился поехать. Поезжайте с Богом, если Лара так хочет. А о доме не беспокойтесь. Я останусь и после вашего отъезда уберу и запру его».